Ложь. Стояла ранняя весна. Неяркое солнце прохладно касалось серого, слежавшегося снега. Небо просвечивало сквозь ветви ивы, где пушистые барашки уже готовились брызнуть золотой дымкой цветения. Черный Роллс-Ройс несся по Коннектикутскому шоссе из Нью-Йорка. За рулем сидел негр-шофер Бен Баркли. — Не превышайте скорости, Бен, — сказал доктор Рамензаль. Пусть эти ограничения и кажутся нелепыми. Все равно надо их придерживаться. Спешить некуда. Времени у вас предостаточно. Бен сбавил скорость. — Машине-то по весне будто самой не втерпешь. Так рвется вперед, — объяснил он. — А вы стараетесь ее сдерживать, — сказал доктор. — Слушаю, сэр, — сказал Бен. И, понизив голос, заговорил с Элли Рамензалем, тринадцатилетним сыном доктора, который сидел с ним рядом. — Весне всякая тварь радуется, и человеки, и звери, — сказал Бен, — даже машине и той весело весело. — О! сказал Элли. — Всем весело! — сказал Бен. — Небось, тебе тоже весело! Да — Да-да! — бесцветным голосом сказал Элли. — Еще бы! В такую школу едешь, в самую распрекрасную. Самая распрекрасная школа называлась уайтхиллской мужской школой. Это был частный интернат в норс мартоне Туда и направлялся Роллс-Ройс. Надо было зачислить или на осенний семестр а его отцу, окончившему эту же школу в 1939 году, принять участие в собрании попечительского совета школы. — Сдается мне, что малому не так уж весело, доктор, — сказал Бен. Но, — говорил он, — не всерьез. Просто весна располагала к бесцельной болтовне. — Что с тобой, Элли? — рассеянно спросил доктор. Он просматривал чертежи. — План пристройки нового крыла тридцать комнат к старому корпусу, носившему имя Эли Рамензаль, в честь пра-прадедушки доктора. Доктор Рамензаль разложил планы на ореховом столике, прикрепленном к спинке переднего сиденья. Доктор был человек крупный, солидный, хороший врач, лечивший людей по призванию, а не ради денег, так как от рождения был богачий шаха персидского. Тебя что-то беспокоит, спросила он Эли. Не отрывайся от чертежей. Не, сказал Элли. Сильвия, красивая мать Элли сидела рядом с доктором и читала проспект Уайтхиллской школы. Будь я на твоем месте, сказала она сыну, я бы не знала, куда деваться от радости. Ведь начинаются лучшие годы твоей жизни, целых четыре года. Угу, сказал Элли. Он не обернулся к ней, и пришлось разговаривать с его затылком с копной жестких курчавых волос над белым крахмальным воротничком. «Интересно, сколько рамензали училась в Уайт-Хилле?» спросила сильви «Это все равно, что спрашивать, сколько на кладбище покойников?» — сказал доктор и сразу ответил и на старую шутку, и на вопрос сильви «Все до одного. Нет, я спрашиваю, если бы сосчитать всех рамензали, которые там учились, каким по счету был бы Элли?» — Вопрос явно не понравился доктору Рамензалев. Что-то было в нем бестактное. — Там счет вести не принято, — сказал он. — Ну, примерно, — настаивала Сильвия. «О — О, — протянул он, — пришлось бы просмотреть все списки с конца XVIII века, чтобы сосчитать хоть приблизительно. Да еще надо решить, считать ли Рамензалями всех Шофилдов, Гейли, Маклелланов... А ты прикинь примерно, прошу тебя, сказала Сильвия, хотя бы сколько было настоящих рамен залей. Ну, примерно человек. Тридцать. И доктор, пожав плечами, снова зашушал калькой. Значит, Элли будет. Тридцать первым, сказала Сильвия, просияв от радости. Слышишь, милый, ты тридцать первый номер, сказала она затылку сына. Доктор Рамензель снова зашуршал калькой чертежей. — Я вовсе не хочу, чтобы он как осел повторял всякую чушь, вроде того, что он, мол, тридцать первый, Рамензель. — Но он и сам понимает, — сказала сильви Она была бойкая женщина, чистолюбивая, но из бедной семьи. После шестнадцати лет замужества она по-прежнему откровенно восхищалась семьями, где богатство переходило по наследству из поколения в поколение. «Я вот что сделаю просто для себя, а вовсе не для того, чтобы Элли ходил и хвастался», — сказала Сильвия. «Пока ты будешь на собрании, а Элли в этой самой приемной комиссии, или как там она называется, я пойду в архив и сама выясню, какой Элли по порядку». «Отлично», — сказал доктор Ромензаль. «Пойди и поищи». «И пойду», — сказала Сильвия. «По-моему, это очень интересно, хотя ты и не согласен». Она выжидательно замолчала, но возражений не последовало. Сильвия очень любила показывать мужу, какая она непосредственная, и какой он сдержанный. Любила в конце спора говорить Ну что же, наверное, я в душе прежняя сельская простушка, но какой я была, такой и останусь, придется тебе с этим примириться. Но сейчас доктору Ромензалю было не до и Он весь погрузился в план нового корпуса. — А в новых комнатах будут камины? — спросила Сильвия. — В старом общежитии во многих комнатах были очень красивые камины. — Но это обошлось бы вдвое дороже, — заметил доктор. — Хочу, чтобы у Элли, если можно, была комната с камином, — сказала Сильвия. — А не для старшеклассников. Ну, может, найдется ход? — Это какой же ход? — сказал доктор. — По-твоему, я должен потребовать, чтобы Элли дали комнату с камином? — Ну уж и потребовать, — сказала Сильвия. «Настоятельно попросить, да?» — сказал доктор. «Может быть, я до сих пор в душе такая же простушка?» — сказала Сильвия. «Но вот смотрю я проспект, вижу, сколько зданий носит имя Рамензали. Смотрю дальше, сколько сотен тысяч долларов Рамензали пожертвовали на стипендии. Но как тут не подумать, что человек, носящий это имя, должен пользоваться хоть какими-то, хотя бы самыми малюсенькими привилегиями?» Так вот, разреши тебе сказать совершенно определенно, сказал доктор Рамензаль, ни в коем случае не вздумай просить для Эли каких-то поблажек, понимаешь, ни в коем случае... Я и не собираюсь? сказала Сильвия. И почему ты всегда думаешь, что я поставлю тебя в неловкое положение? Ничего подобного, сказал доктор. Но разве мне нельзя думать, о чем я хочу? сказала Сильвия. Думай, пожалуйста, сказал доктор. И буду. Сказала она весело, ничуть не смутившись, и наклонилась над чертежами. Как, по-твоему, этим людям понравятся их комнаты? Каким людям? сказал он. Ну, этим африканцам, объяснила она. Речь шла о тридцати мальчиках из Африки, которых по просьбе госдепартамента должны были в будущем семестре принять в Уайтхилл. Из-за них расширяли общежитие. Специально для них комнат не будет. — сказал доктор. — Их отделять от других не собираются. — Вот как? — сказала Сильвия и, немного подумав, спросила. — А может так случится, что Элли попадет в комнату с одним из них? — Новички тяну жребий. Кого с кем поселит, сказал доктор. — В проспекте есть и эта информация. — Элли? — окликнула сына Сильвия. М-м-м! промычал Элли. «Как тебе понравится, если придется жить в одной комнате с каким-нибудь африканчиком?» или равнодушно пожал плечами. «Тебе это ничего?» — спросила Сильвия. или опять дернул плечами. «Наверное, ничего», — сказала Сильвия. «То-то же», — сказал доктор. Роллс-Ройс со старым «Шевроле» такой развалюхой, что задние дверца была подвязана бельевой веревкой. Доктор Рамензель мимоходом взглянул на водителя и вдруг, обрадованный, взволнованный, крикнул своему шоферу «Не обгонять!». Перегнувшись через Сильвию, доктор открыл окно и закричал водителю шевроле «Том! Том! Эй, Том!». Это был старый товарищ доктора по уайт -Хиллу. На нем был шарф уайт цветов, и он помахал этим шарфом в знак того, что узнал доктор Рамензель. Потом, указывая на славного сынишку, сидевшего рядом, он знаками и жестами показал, что везет его Уайтхилл. Доктор Рамензель, расплывший с улыбки, в свою очередь кивнул на растрепанный затылок Элли, показывая, что и они едут туда же. В свисте ветра между машинами они ухитрились договориться, что позавтракают вместе в Холли Хаузе, старинной гостинице, где обслуживали только посетителей Уайтхилла. — Все, — сказал доктор за шоферу, — поезжайте. — Знаешь, — сказала Сильфия, — право же, кто-нибудь должен написать статейку. Она обернулась, посмотрела в окно на старую машину, трахтящую далеко позади. — Нет, правда, кому-то надо написать. — О чем? — спросил доктор. Вдруг он заметил, что Элли, сгорбившись, почти сползает с сиденья. — Элли, сядь прямо, — сказал он резко и снова обернулся к Сильвии. «Обычно думают, что эти частные школы только для снобов, для богачей», — сказала Сильвия. «Но ведь это неправда». Она перелистала проспект и нашла нужную цитату. «Принцип школы Уайт-Хилл», — прочла она, — «состоит в том, что даже если семья не в состоянии полностью оплатить обучение ученика в нашей школе, это не должно лишать ребенка возможности учиться». Поэтому приемная комиссия ежегодно выбирает примерно из трех тысяч желающих 150 самых способных, самых талантливых мальчиков, даже если кто-нибудь из них не может внести 2000 долларов за обучение. Тот, кто нуждается в финансовой поддержке, получает ее полностью. В некоторых случаях школа берет на себя заботу об одежде и оплату проезда для стипендиатов». Сильвия тряхнула головкой. «По-моему, это просто поразительно». А многие даже не понимают, что сын какого-нибудь простого шофера тоже может поступить в Уайт-Хилл, если хватит способности, — сказал доктор. И благодаря щедрости Рамензали, — добавила Сильвия с гордостью, — и многих других людей, — сказал доктор. Сильвия снова стала читать вслух. В 1799 году элли Рамензель положил начало нынешнему фонду стипендий, пожертвовав в школе 40 акров земли в Бостоне. Школа до сих пор владеет участком в двенадцать акров, который в настоящее время оценивается в три миллиона долларов. — Элли, — сказал доктор, — сядь же прямо, что с тобой? Элли выпрямился было, но тут же, почти соскальзываясь, с сиденья, уныло сел всем телом, как снеговик в адском пламени. По вполне уважительной причине. Ему хотелось съежиться, сжаться в комок, исчезнуть — умереть. Но он не мог заставить себя открыть родителям, что это за причина. Все дело было в том, что он знал, ни в какой уайтхил его не примут. Он провалился на вступительных экзаменах, а родители об этом не знали, потому что Элли нашел роковое извещение в почтовом ящике и порвал его в клочки. Доктор Ромензель и его жена ни секунды не сомневались, что их сын будет принят в Им казалось немыслимым, что Элли туда не попадет, поэтому они даже не поинтересовались, как Элли сдал экзамены, и не удивлялись, что до сих пор не было никаких извещений. «А что нашему Элли придется делать для зачисления?» — спросила Сильвия, когда и черный Роллс-Ройс пересек границу Рот-Айленда. «Понятия не имею», — сказал доктор. «Кажется...» У них там теперь всякие сложности, надо заполнять какие-то анкеты, чуть ли не в четырех экземплярах, какие-то карточки, словом бюрократизм. Да, и вступительные экзамены тоже новшество. В мое время директор просто беседовал с мальчиком. Бывало, директор только взглянет на него, задаст два-три вопроса и скажет Давать Хилла подходит. А говорил он когда-нибудь не подходит. Ну, как же, конечно, сказал доктор Рамензаль. Попадались эти безнадежные тупицы, и всякое такое. Нужно же придерживаться какого-то уровня. Всегда так было. Вот сейчас эти африканцы тоже должны соответствовать определенному уровню, как все остальные. Принимают их, конечно, потому что Госдепартамент желает установить дружеские связи с их странами. Но мы поставили свои условия. Они все тоже должны соответствовать определенному уровню. Ну и как... — спросила Сильвия. — Как будто хорошо, — сказал доктор Рамензаль. — Как будто их всех приняли, ведь им пришлось сдавать те же экзамены, что и нашему Элли. — Трудный был экзамен, милый, — спросила Сильвия сына. До сих пор ей в голову не приходило задать ему этот вопрос. — Ого! — Что ты сказал? — переспросила она. — Ага, — сказал Элли. — Очень рада, что у них такие строгие требования, — сказала она, но тут же поняла, — что так говорить глупо. Да, конечно, у них требования очень высокие, потому и школа так широко известна. Поэтому и те, кто ее кончает, отлично устраиваются в жизни. И Сильвия снова погрузилась в чтение проспекта и развернула карту луга, как по традиции называли территорию уайт -Хила. Она перечитала название всех мест, носящих имя Рамензали — «Птичий», Заповедник имени Санфорда Рамензаль, каток имени Джорджа Маклелна Рамензаль. «Общежитие» имени Элли Рамензаль. А потом прочла вслухчить растишие, напечатанные в углу карты, когда весенний вечер окутает старый сад. Вайтхилл, наш милый Вайтхилл, все мысли к тебе летят. Знаешь, сказала Сильвия, все-таки эти школьные гимны, когда их читаешь. «Чуть-чуть пошловаты, но когда я слышу, как клуб весельчаков поет эти слова, мне кажется, что на свете нет ничего прекрасней, даже плакать хочется». М -м -м", сказал доктор Ромензаль. «А кто? Автор? Тоже кто-нибудь из Рамензалей? Не думаю», — сказал доктор. И вдруг вспомнил. «Погоди-ка, это же новая песенка, и написал ее вовсе не Ромензаль, Том Хильер ее счинил. вот кто». «Тот самый, в старой машине, мы еще его обогнали?» «Ну да», — сказал доктор Ромензель. «Том ее исчинил Помню даже, как он ее счинял. «Значит, я написал, мальчик, который учился бесплатно?» — сказала Сильвия. «Ну, как это мило, ведь он учился на стипендию, верно?» «Да, отец у него был простым механиком в гараже». «Слышишь, Элли, в какую демократическую школу ты поступаешь?» — сказала Сильвия. Полчаса спустя Бен Баркли остановил машину у Холли Хауза, старинной сельской гостиницы, которая была на двадцать лет старше Американской республики. Гостиница стояла у самой территории Уайтхилла. Башенки и крыши школьных зданий поднимались вдали над нетронутой зеленью птичьего заповедника имени Санфорда Рамензаля. Бена Баркли отпустили с машиной на полтора часа. Доктор Ромензель провел с Сильвию Сели в знакомый зал. Невысокие потолки, оловянные кружки на полках, старинные часы, чудесная деревянная мебель, внимательная прислуга, изысканные блюда и напитки. В ужасе от того, что его ожидало, Элли неуклюже толкнул локтем огромные стоячие часы, и они жалобно застонали. Сильвия на минутку вышла. Доктор Рамензель с Элли остановились на пороге ресторана, где хозяйка поздоровалась с ними, называя их по имени. Их усадили за столик под портретом одного из трех воспитанников Уайтхилла, ставших президентами США. Посетители вскоре наполнили ресторан. Пришли целые семейства, и в каждой семье был хотя бы один ровесник Элли. Многие мальчики. Пожалуй, большинство из них были в форме. Уайтхиллский свитер, черный с голубыми кантами и эмблемой Уайт-хилла на кармашке. Те, кому, как Элли, еще не полагалась форма, просто жили надеждой, как можно скорее надеять ее по праву. Доктор заказал себе мартини, потом обратился к сыну. — Твоя мама, кажется, думает, что ты должен пользоваться тут особыми привилегиями. Надеюсь, ты сам так не считаешь? — Нет, сэр, — сказал Элли. Мне было бы до чрезвычайности неловко, — сказал доктор Ромензель весьма воскопарным тоном. — Если б мне стало известно, что ты используешь фамилию Ромензель, полагаешь, что Ромензели какие-то особые люди? — Знаю, — сказал Эли с несчастным видом. — Все ясно, — сказал доктор. — Больше им об этом говорить не стоило. Он обменялся короткими приветствиями, с входившими в зал знакомыми, раздумывая, для кого же накрыт длинный банкетный стол вдоль стены, и решил, что, наверное, ждут в гости спортивную команду. Вернулась Сильвия и резким шептом напомнила Элли, что полагается вставать, когда дама подходит к столу. Сильвию распирала от новостей. «Оказывается, — объяснила она, — большой стол накрыт для тридцати приезжих африканцев. Уверена». Что столько цветных здесь никогда не кормилось, с тех пор, как основан Уайтхил, сказала она тихо. До чего же быстро времена меняются? Ты права, что времена меняются быстро, сказал доктор Ромензаль. Но не права насчет того, что тут никогда не кормились столько цветных, ведь здесь проходил самый оживленный участок подпольной дороги. Подпольная дорога. Так назывался путь, по которому переправляли беглых рабов-негров с юга в свободные северные штаты. — Неужели? — сказала Сильвия. — Как интересно! Она оглядывала помещение, вертя головкой, как птица. — Ах, здесь все так интересно! Хотела бы так, чтобы и на Эли был форменный свитер. Доктор Ромензель покраснел. — Он еще не имеет права, — сказал он. — Знаю, знаю, — сказала Сильвия. — Да я уже решил, что ты собираешься просить разрешение немедленно облачить Элли в форму, — сказал доктор. — Вовсе я не собираюсь. Сильвия немного обиделась. — Почему ты всегда боишься, что я поставлю тебя в неловкое положение? — Да нет же. Извини, пожалуйста, не обращай внимания. Сильвия сразу повеселела, положила руку на плечо Элли и, сияя улыбкой, посмотрела на посетителя, который так что остановился в дверях зала. «Вот кто для меня самый дорогой человек на свете, кроме мужа и сына», — заявила она. В дверях стоял доктор Дональд Уоррен, директор Уайтхиллской школы. Худощавый джентльмен лет за шестьдесят, он проверял вместе с хозяином гостиницы, все ли готово к приему африканцев. И тут Элли вдруг вскочила из-за стола и бросился вон из зала, лишь бы вырваться из этого кошмара, удрать поскорее подальше. Он резко рванулся мимо доктора Оррена, хотя хорошо его знал, и тот успел окликнуть его по имени. Доктор Оррен грустно посмотрел ему вслед. — Черт побери, — сказал доктор Ромензаль, — что это на него нашло? — Может быть, ему стало дурно? — сказала Сильвия. — Но разбираться дальше... Рамензелям не пришлось, потому что доктор Уоррен быстрым шагом подошел к их столику. Он поздоровался с ними, явно смущенный поведением Элли, и спросил, нельзя ли ему подсесть к ним. «Конечно, еще бы!» — радушно воскликнул доктор Рамензель. «Будем больщины, милости просим!» «Нет, завтракать я не буду», — сказал доктор Уоррен. «Мое место там, за большим столом, с новыми учениками. Хотел бы с вами поговорить». Увидав, что стол накрыт на пятерых, он спросил, «Кого-нибудь ждете?» «Встретили по дороге Тома Хильера с сыном. Они скоро подъедут». «Отлично, отлично», — сказал доктор Орн рассеянно. Ему, как видно, было не по себе, и он опять посмотрел на дверь, куда убежала Элли. «Сын Тома попал в Уайт-Хилл», спросил доктор Ромензаль. «Как?» — переспросил доктор Орн. «Ах, да, да, да, он поступил к нам». — А он тоже будет на стипендии, как и его отец? — спросила Сильвия. — Не очень тактичный вопрос, — строго сказал доктор Ромензаль. — Ах, простите, простите. Нет — Нет-нет, в наше время вполне законный, — сказал доктор Орн. — Теперь мы из этого никакой тайны не делаем. Мы гордимся нашими стипендиатами, да и они имеют все основания гордиться своими успехами. Сын Тома получил самые лучшие отметки на вступительном экзамене. Таких высоких оценок у нас никогда и никто не получал. Мы чрезвычайно гордимся, что он будет нашим учеником. — А ведь мы так и не знаем, какие отметки у Элли, — сказал доктор Ромензаль. Сказал он это очень добродушно, словно заранее примирившись с мыслью, что особых успехов от Эли ожидать нечего. — Наверное, вполне приемлемые, хоть и посредственные, — сказала Сильвия. Этот вывод она сделала из отметок Элли в начальной школе. Весьма посредственных, а ты совсем плохих. Директор удивленно посмотрел на них. «Разве я вам не сообщил его отметки?» — сказал он. «Но мы с вами и не виделись после экзаменов», — сказал доктор Ромензаль. «А мое письмо?» — начал доктор Уоррен. «Какое письмо?» — спросил доктор Ромензаль. «Разве нам послали письмо?» «Да, я вам написал». — сказал доктор Орн, — и мне еще никогда не было так трудно писать. Сильвия покачала головой. — Но мы никакого письма от вас не получали. Доктор Орн привстал, вид у него был очень расстроенный. Но я сам опустил это письмо, — сказал он. — Сам отослал две недели назад. Доктор Ромензель пожал плечами. — Обычно... Почта США писем не теряет, но, конечно, иногда могут послать не по адресу. Доктор Уоррен сжал голову руками. Вот беда. — Ах ты, боже мой, ну как же так? — сказал он. — Я и то удивился, когда увидел Элли. Вот не думал, что он захочет приехать с вами. — Но он же не просто приехал любоваться природой, — сказал доктор Ромензаль. — Он приехал зачисляться в школу? — Я хочу знать, что было в письме. — сказала Сильвия. Доктор Уорн поднял голову, сложил руки. — Вот что было написано в письме. И мне еще никогда не было так трудно писать. На основании отметок начальной школы и оценок на вступительных экзаменах должен вам сообщить, что для вашего сына и моего доброго знакомого Элли нагрузка, которая требуется для учеников хуайт будет совершенно непосильной. Голос доктора Уорна окреп. Глаза обсуровели. «Принять Эльи Уайт-Хилл и ждать, что он справится с уайт программой, будет не только невозможно, но и жестоко по отношению к мальчику». Тридцать африканских юношей в сопровождении нескольких преподавателей, чиновников Госдепартамента и дипломатов из их стран гуськом прошли в зал. А тут и Том Хильер с сыном, даже не подозревая, как худо сейчас Ромензелим, подошли к столику и поздоровались с доктором Ороном, и с родителями. И так весело, будто ничего плохого в жизни и быть не может. — Мы с вами еще поговорим, если хотите, — сказал доктор Орон, вставая, — но попозже. А сейчас мне надо идти. И он торопливо пошел прочь. — Ничего не понимаю, — сказала Сильвия. — Совершенно ничего не понимаю. Том Хильер с сыном уселись за стол, Том взглянул на меню, хлопнул в ладоши и сказал, «Ну, что тут хорошенько, Здорово я проголодался!» И добавил, «Слушайте, а где же ваш мальчик?» Вышел на минутку. Ровным голосом сказал доктор Ромензаль. «Надо его поискать», — сказала Сильвия мужу. «Погодя, немного погодя», — ответил доктор Ромензаль. «А письмо?» — сказала Сильвия. Элли знал про письмо, он его прочел и порвал. Конечно, порвал, и она заплакала, представив себе, в какую чудовищную ловушку Элли сам себя загнал. — Сейчас меня абсолютно не интересует, что сделал Элли, — сказал доктор Ромензаль. — Сейчас меня гораздо больше интересует, что сделают другие люди. — Ты о чем? — удивилась Сильви. Доктор Ромензаль встал, внушительный, сердитый, вы к отпору, о том, что я сейчас проверю, насколько быстро можно заставить некоторых людей тут в переменить решение, — сказал он. — Прошу тебя, — сказала Сильвия, стараясь его удержать, успокоить. — Прежде всего нам нужно найти Элли. Сейчас же, прежде всего, — прогремел доктор Ромензаль, — нам нужен чтобы Элли был принят в а потом мы его отыщем и приведем сюда. Но, милый, — начала была Сильвия, — никаких «но», — сказал доктор Ромензаль. — В данный момент тут в зале находится большинство членов попечительского совета. Все они мои ближайшие друзья или друзья моего отца. Если они велят доктору Уоррону принять Элли, он будет принят. Раз у них есть место для вон тех типов, так уж для Элли, черт побери, место найдется». Широким шагом он подошел к ближайшему столику и стал что-то говорить могучему старцу свирепого вида, который завтракал в одиночестве. Старик был председателем попечительского совета. Сильвия извинилась перед растерянными хильгерами и пошла искать Эли. Распросив разных людей, Сильвия, наконец, нашла сына. Он сидел в саду, один, на скамье под кустами сирени, на них уже набухали почки. Услышав шаги матери по хрусткому гравию дорожки, Элли не тронулся с места, готовый ко всему. — Узнали, — сказал он, Элли, — или надо еще объяснять. — Про тебя, — сказала она мягко, — про то, что ты не попал, доктор Орн нам все рассказал. — Я порвал его письмо, — сказал Элли. — Я тебя понимаю, — сказала она. — Слишком долго мы с отцом уверяли тебя, что твое место в уайт иначе и быть не могло. — Фу! — — Легче стало, — сказала Элли. Он попытался улыбнуться, и оказалось, что это не так трудно. Честное слово, стало легче, раз уж все открылось. Хотел вам рассказать, все начинал, а потом духу не хватило. Не знал, как подступиться. — Это я виновата, а не ты, — сказала Сильвия. — А что делает отец? Сильвия так старалась успокоить Эли, что совершенно забыла, чем там занимается муж и вдруг поняла, что вот доктор Рамензель делает чудовищную ошибку. Она вовсе не хотела, чтобы Элли приняли Уайтхилл. Она сразу поняла, какая жестокость отдавать его сюда. Но она не решалась рассказать сыну, что именно затеял его отец, и только сказала, — Он сейчас вернется, милый. Он все понимает, — и добавила, — Ты тут посиди, а я его найду, и сейчас же вернусь. Но ей... «Не пришлось идти за доктором рамензалем В эту минуту в дверях показалась его высокая фигура. Доктор увидал жену и сына в саду. Он подошел к ним. Вид у него был совершенно подавленный. «Ну как?» — спросила жена. «Они... они все отказали». С давным голосом сказал он. «Вот и хорошо», — сказала Сильвия. «Гора с плеч? Честное слово». «Кто отказал?» — спросил Элли. «Кто в чем отказал?» — Члены совета, — сказал доктор, отводя глаза. — Я просил их сделать для тебя исключение, изменить решение и принять тебя в школу. Или вскочил, сразу вспыхнув от стыда, от возмущения. — Ты... ты что? — голос воззвучал совсем не по -мальчишки. Он был вне себя. — Ты не должен был просить! — крикнул отцу. Доктор Ромензель покорно кивнул. Они тоже так сказали. — Это... — Неприлично, — сказал Элли. — Какой ужас! Как ты мог? — Ты прав, — сказал доктор Рамензель, покорно принимая упреки. — Теперь мне за тебя стыдно, — сказал Элли, и видно было, что он говорит правду. Доктор Рамензель чувствовал себя глубоко несчастным и не знал, какие найти слова. — Прошу прощения у вас обоих, — сказал он наконец. — Очень нехорошо вышло. Нельзя было даже пытаться. — Значит, Рамензель все-таки... — Попросил для себя поблажки, — сказал Элли. — Наверное, Бен еще не привел машину, — сказал доктор, хотя это было и так вполне ясно. — Давайте подождем здесь. Не хочу туда возвращаться. Рамензель просил лично для себя, как будто эти Рамензели что-то особенное, — сказал Элли. — Не думаю, — начал бы доктор Рамензель. Наконец фраза так повис в воздухе. — Не думаешь чего? — переспросила Сильвия. — Не думаю, — сказал Рамензаль, — что мы еще когда-нибудь сюда приедем.